130 март 11 -е. Лишь немногие понимают возможность одиночного провода с учителем. Не зрим и не видим, но есть. Напрягается или ослабевает в зависимости от токов пространства. Это надо учитывать всегда, не относя исключительно к недостатку устремления или другим личным причинам. Но в общем действует безотказно. Четкость передачи уловления мысли зависит от индивидуального слуха.